Страница 170. -е. Письмо 128. -е. Гаврилу Андреевичу Русанову. 1889 год. Марта 12. -го, Москва. На днях получил от Черткова ваше письмо к нему дорогой Гаврила Андреевич. Примечание первое. Он знал, что мне это будет радостно. Если вам тяжело писать, то попросите вашу милую жену написать мне о вас, о себе о ваших детях. Я живу очень хорошо, искренне говорю, что дальше то лучше. И улучшение, то есть увеличение радости жизни, происходит вроде закона падения тел, обратное пропорционально квадратам расстояния от смерти. «Писать многое хочется, но еще не пишу ничего». Нет тех прежних мотивов тщеславия и корысти, подстегивавших, и потому знаю, как вы за меня ревнивы, но не могу не сказать, что думаю, производивших незрелые и слабые произведения. Но и зачем писать? Если бы я был законодатель, я бы сделал закон, чтобы писатель не смел при своей жизни обнародовать свои сочинения». Странное дело, есть книги, которые я всегда вожу с собой и желал бы всегда иметь. Это книги неписанные. Пророки, Евангелие, Будда, Биля, Конфуций, Менцы, лао Марк Аврелий, Сократ, Эпиктет, Паскаль. Примечание второе. Иногда хочется все-таки писать, и представьте себе чаще всего именно роман, широкий, свободный, вроде Анны Карениной, в который без напряжения входило бы все, что кажется мне Понято мной с новой, необычайной и полезной людям стороны. Слух о повести имеет основание. Я уже года два тому назад написал начерно повесть действительно на тему половой любви, но так небрежно и неудовлетворительно, что и не поправлю. И если бы занялся этой мыслью, то начал бы писать вновь примечание третье. Никому так не рассказываю так не пишу о своих литературных работах и мечтах, как теперь вам потому что знаю, что нет человека, который так бы сердечно относился к этой стороне моей жизни, как вы. Карамзин где-то сказал, что дело не в том, чтобы писать историю государства российского, а в том, чтобы жить добро. Примечание четвертое. И этого нельзя достаточно повторять нам, писателям. И я опытом убедился, как это хорошо – Не писать, как не верти, дело каждого из нас одно – исполнить волю пославшего. Воля пославшего же в том, чтобы мы были совершены, как Отец наш Небесный, и только этим путем, то есть своим приближением к совершенству, мы можем воздействовать на других. На Налиться должна лейка доверху, чтобы из нее потекло, и воздействие будет через нашу жизнь и через слово устное и письменное, насколько это слово будет частью и последствием жизни, насколько от избытка сердца будут говорить уста. Целую вас и жену, и детей, любящий вас, Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо 27 февраля. Смотри рукописный отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого. Второе. Биль. Происхождение буддизма по китайским источникам. Лондон, 1870 год. Третье. Повесть Крейцерова соната. И четвертое. Несколько измененные фразы из письма Карамзина к Тургеневу. Смотри Михаил Погодин, Николай Карамзин. По его сочинениям, письмам и отзывам современников. Том второй Москва. 1866. Страница 134. Конец примечаний.